Он просыпался рано утром, брал ноутбук, спускался на кухню, заливал хлопья кефиром, садился с тарелкой на террасе и читал ее мейл. Вечером перечитывал его и тогда замечал в нем гораздо больше деталей, и чувства у него были другие, чем утром. Вечерами он скучал по ней больше. После завтрака ехал на трамвае домой и до полудня пребывал в обществе отца. Они вместе завтракали, и много беседовали. Иногда вместе ехали на великах в парк, иногда облачались в спортивные костюмы и бегали трусой, как раньше. Отец так организовал работу, чтобы приезжать в присутствие только к обеду. После отъезда отца возвращался в на один дом, подстригал газон в саду, пропалывал грядки, поливал цветы. В перерывах сидел с кофе на террасе, включал спокойную музыку и читал книгу. Часа в три дня в дыре в заборе появлялась Дейзи. Она подбегала к нему, махая коротким хвостиком, и ложилась на спину, прося ласки. Чаще всего за забором он видел кого-нибудь из мальчиков. «Со времени нашего визита к вам», — сказала однажды ему хозяйка собачки, когда они встретились в супермаркете. «Мальчики взяли моду, не спрашивая старших пускать собачку к вам». «Особенно Матеуш. Уж очень вы ему понравились». Надя часто говорила, что давно хотела привести в порядок беседку перед входом. «А то уже начинает смахивать на запущенную собачью конуру», — говорила она. Каждый день сначала стамеской, а потом и металлической щеткой счищал затвердевшую краску. Ему пришлось снять три слоя, прежде чем он наконец добрался до досок. Самый старый слой был темно-зеленого цвета. На венце балок над ступеньками он добрался до записанных характерной немецкой готикой букв и цифр «Я 1910 А.Д.» Год 1910 от Рождества Христова. В этом месте он пропитал древесину специальным составом, решив, что не будет счищать надпись «До возвращения Нади». В воскресенье около четырех дня он позвонил Витольду. «Прости, Вит, что я разбудил так рано, причем в воскресенье», — начал он. «Да ладно, выдохни, как раз сегодня это не проблема», — сказал Витольд. «Я уже с двенадцати не сплю. Марике приснилось, что она была в церкви и пила святую воду. Она так кричала во сне, что разбудила меня. Говори быстро, чем вызван переполох. Есть ли у тебя с собой бутылки и что я с этого буду иметь?» Громко засмеялся он. «Мусор меня заставил побеспокоить тебя, вид. Много мусора. Горы мусора. Короче, подвал надо очистить. Не будет мусора, будут бутылки». «Так держать, Куба. Приятно слышать речь не мальчика, но мужа. Мы приедем. Хотя сегодня воскресенье, и, как тебе известно, я день воскресный чту. Но при таком заманчивом обещании с удовольствием нарушу третью заповедь». Впрочем, и все остальные, пожалуй, тоже. Действительно, в подвале дома номер 8 мусора было много. Якубу раньше не случалось бывать в этом подвале. Надя никогда не просила его принести что-нибудь оттуда. Чем отличалась от его матери, которая регулярно посылала его в их подвал? То за чем-нибудь вкусненьким, то за пустыми банками, а то и за картошкой. В этот подвал он заглянул в поисках садовых инструментов, когда у него сломалась лопата. Он вспомнил, как однажды Надя сказала, «Нет там больше места, ни для чего». И была абсолютно права. Помимо огромных мешков с мусором, он нашел там обломки бетонных плит, старую чугунную печку-буржуйку и даже ржавую циркулярную пилу на стальной станине. Многие вещи были слишком тяжелыми, чтобы в одиночку вынести их на задний двор. Вот почему он позвонил Виту. Его обуяло какая-то странная и поначалу непонятная потребность в уборке, обновлении, благоустройстве этого места. Когда здесь была Надя, он такой необходимости не чувствовал. Она и только она была центром всего. Надя занимала его полностью. Тем, что говорит, когда говорит, что думает, что делает, грустит ли, улыбается. Сам же дом, от чердака до прихожей, был всего лишь пространством, и только в качестве общего с Надей пространства этот дом был для него важен. Он любил это место, но это был не его дом. Это был ее дом, в который она пригласила его». Здесь в их совместной жизни произошло больше всего и самое главное. Теперь, когда Надя вдруг исчезла, он ходит по этому дому и везде находит ее следы. На каждом шагу. Ей пришлось уехать, чтобы он почувствовал, что теперь это и его дом. Раздался стук в дверь. На пороге стояли Марика с Витальдом. Сначала его обцеловала Марика. Витольд сделал вид, что они незнакомы, зашел на кухню и спросил. «Ваши документы, гражданин. Признавайтесь, где прячете бутылки?» «Ты только сейчас спрашиваешь. Я думал, ты уже давно знаешь», — ответил он. «Это что же творится, люди? Женщина уехала, а он что? Стон должен стоять, плач вселенский, а он мусор выносить!» Пока они с Витольдом чистили подвал, Марика занималась барбекю в саду. Когда они расположились на траве, Витольд обратился к Марике. «Когда я, как тать в нощи, с этим типом таскал гигантские горшки, вернулся домой с подозрением на паховую грыжу. Но потом ты прекрасно успокоила меня в постели и убедилась, что это должно быть психосоматический синдром. Теперь у меня такое ощущение, что грыжа с обеих сторон. Как насчет успокоить меня сегодня? Пару раз». Хорошо, что у тебя не трепаха. С тройной нормой ты вы не справился, рассмеялась Марика. Они пили вино, разговаривали. Внезапно в сад забежала Дейзи. Она несколько раз тявкнула и распугала птиц. Подбежала и начала неистово облизывать руки Вита. Через некоторое время поднялась на своих коротких ножках и дотянулась длинным языком до его лица. Он обнял ее, целовал ушки, ласкал ее, что-то говорил ей. А потом заплакал. С Дейзи на руках направился к клумбе. Якуб не понял, что произошло, и вскочил с места. Марика схватила его за руку. «Оставь его, пожалуйста», — прошептала она. «Его мать прыгнула с балкона в обнимку с любимой собачкой. Похоже на эту. Он больше помнит ту собаку, чем свою мать. Я говорила об этом с его психиатром. Должен это преодолеть. Не ходи сейчас к нему». И «Ему нужно побыть одному». Они смотрели на Витольда, гуляющего посаду саду в обнимку с Дейзи. Сначала они обошли клумбу, потом направились к кустам смородины, потом к грядкам с помидорами. Внешне выглядело так, будто Витольд, словно гид, водит собаку посаду и рассказывает ей о достопримечательностях. Собака тем временем вырвалась из его рук. Он не стал мучить собачку, поцеловал ее в головку и поставил на траву. Та ловко прошмыгнула в дыру в заборе и подбежала к ожидавшей ее женщине. Витольд присел у кустов смородины, провожая ее взглядом. Через несколько минут он вернулся, улыбаясь, встал перед Якубом и со свойственной ему иронией спросил. Но, дорогой ты наш хозяин, есть у тебя хоть что-нибудь, чем горло смочить? Или может травка, если мне сегодня повезет? Он услышал покашливание Марики и сразу после этого почувствовал сильный щепок под лопаткой. Ну, что касается напитков, я подам их к столу. Травку сам себе заготовишь. За грядками с помидорами Надя посходила любисток, ответил он. «Если хочешь, то можешь принести мелису для чая. Она тоже там растет. Только вот конопли однозначно нет». Надя всю забрала с собой в командировку. «Правда? Фраун Надин переправила нашу польскую марихуану с возвращенных земель в рейх? Как же это не патриотично!» воскликнул удивленный Витольд. «Слушай, а зачем тебе на твоих гектарах помидоры? В супермаркете помидоров сколько хочешь». «Бесхозяйственный я вижу у вас подход к земле. Мы бы здесь посадили коноплю. Солнышко бы светило, я бы возделывал вашу целину. Представляешь, вы с Надей книжки читаете, фантазии в голове множите, а во дворе днем и ночью практически сами по себе произрастают прекрасные иллюзии. А я бы организовал регулярные поставки бескидского курортника, поливал и растил бы, как маленький принц, свою розу». Марика расхохоталась. «Даже не думай, Виткаций, что я буду навещать тебя в тюрьме. За такое можно загреметь лет на 10. Кроме того, поясни, пожалуйста, что за курортника ты сюда приплел?» «Вот видишь, женщина, опять дают знать о себе твои незачеты по химии. Над них только гуманитарных науках далеко в жизни не уедешь, а кому-то приходится содержать нашу семью. Пожалуйста, подумай, Вит, прекрати бредить!» Прервала она его. И лучше расскажи, что это за курортник такой. Бискитский курортник из самого сердца польских бискит, самая щелочная из минеральных вод на территории нашей прокисшей родины. Имеет самый высокий pH. Каждый серьезный фермер знает, что марихуана любит полив высоким pH. После бискитского курортника и урожай обильный, и дожинки праздник урожая, самые веселые. «Мой Витос», — сказала Марика, поглаживая Витальда по голове. «Такой умный. Мало того, что знает латынь, так еще и фермер», — пошутила она. Они сидели в саду до поздней ночи. По просьбе Марики принесли динамик и поставили на пол террасы. Она подключила свой телефон. Полилась баллада на французском языке. «И кто это?» — полюбопытствовал он. Француженка Изабель Жефруа. Хотя все знают ее под псевдонимом Заз. Я слушаю ее очень часто в последнее время. Надя тоже ее знает. Мы даже говорили о ней после твоей лекции на конференции ТЭД. Красивый лиричный сол, сказал он. А тексты какие? Тоже красивые и умные, ответила она. Он позавидовал Марике ее знанию французского. Само звучание этого языка... Завораживала. Иногда они с Витальдом просили ее сказать что-нибудь по-французски. Все равно что, лишь бы по-французски, но так, чтобы текст был подлиннее. А потом парни гадали о чем это было. Он помнит ее длинный монолог. Она жестикулировала, намеренно говорила очень эмоционально, экзальтированно. С самого начала знал, что она рассказывает драматическую историю, понимал только отдельные слова. Оказалось, что она говорит о цунами 2006 года. Витольд в типичной для себя манере издевался. «А что ты нам тут, мадмуазель, об эротическом массаже на подпонге в Бангкоке рассказываешь? Переведи эту женщину на наш язык, причем немедленно, потому что я, похоже, что-то важное пропустил!» Сколько раз он давал себе слово, что выучит французский. Сколько раз начинал и останавливался на втором или самое большее четвертом уроке в учебнике. В его жизни всегда всплывало что-то более важное, какой-нибудь экзамен, какой-то новый проект, потому что нужны были деньги, какое-то новое увлечение, как в последнее время квантовые компьютеры. И он уже очень давно понял, что изучение языка — это тяжелая, кропотливая и требующая особой дисциплины работа. Он не обладал такой самодисциплиной. Энтузиазма хватало на несколько дней, после которых он исчезал. В осадок жизни выпадали и купленные учебники. С тех пор, как он сошелся с Надей, ему хотелось выучить французский еще и по другой причине. Ему было стыдно, что он знает только английский. Его не удивляло, что она свободно говорила по-немецки, потому что родилась там». На английском, потому что это теперь стандарт, на русском, потому что бабушка Сесилии и эти ее русско-украинские корни. Но также свободно говорит по-испански. А если бы он знал французский, то смог бы делать такое, чего она не может. Кроме того, с этими пятью языками они могли бы ездить по всему миру и разговаривать с местным населением. Он подумал, что возможно теперь, когда Нади нет и у него стало больше времени. Он может начать учиться. «Как ты сказала? Заз? Я ее совсем не знаю», — повторил он. «Сейчас такие времена, приятель», — вмешался Витальд. «В эпоху интернета каждый может иметь своего кумира, о котором сосед никогда раньше не слышал. Только безумного слова мира знают почти все, потому что никто так часто не лезет в уши из колонок в торговых галереях». «А знаешь, мой дорогой вид каций, что я познакомилась с ЗАС как раз через громкоговоритель в галерее», — сказала Марика, обращаясь к Витальду. «Год назад, во время отпуска, когда мы поехали в Антверпен. Помнишь?» «Единственная галерея Антверпена, которую я помню, — это Thin' Art Gallery and Bar. Особенно помню бар. В торговой галерее ты ходил без меня. О чем она поет? О любви, как все?» — спросил он. И о любви тоже, но чаще об одиночестве. И тогда Виттольд наполнил свой бокал и начал разговор об одиночестве. Он заговорил в совершенно несвойственной для себя манере. Без цинизма, иронии, насмешек. Он рассказывал о детстве, когда, запертый дома, ждал маму, которая возвращалась пьяная вечером. Об отце, которого перестал ждать, потому что знал, что так и не дождется. Единственным существом, которое имело сердце и ждало его, была Люси, их собачка, миниатюрный терьер. Вроде той, что пробралась сюда недавно. Иногда они сидели под дверью и прислушивались ко всему, что происходит в коридоре. Это благодаря Люси он не чувствовал себя так одиноко. Они сидели и ждали. Люси облизывала его руки, а потом засыпала в его объятиях. Он ласкал ее, чесал за ушками, и время ожидания шло быстрее. Он делил свое одиночество с Люси. Трудно сказать, точно ли пополам, но наверняка делил, хотя бы отчасти. А потом мать вообще перестала приходить, и не стала и Люси. Так закончилось одиночество, потому что... Одиночество на самом деле заканчивается тогда, когда знаешь, что тот, кого ты ждешь, больше не придет. Так и сказал, потому что когда ты не ждешь, время идет так быстро, что не успеваешь оглянуться и перестаешь скучать, сказал он. А когда Витольд перестал ждать, ему понравилось его одиночество, и сегодня он даже не вспоминал об этом. Хотя еще долго он машинально, наверное, когда сидел за столом, вытягивал руку, чтобы погладить Люси. И подносил руку к лицу. И чувствовал ее запах. Ее лапок и ушей. Сегодня, когда он гладил Дейзи, почувствовал его так сильно, что ему вся его чертова биография вспомнилась, как какой-то флешбек. А потом он начал философствовать об одиночестве в свойственной ему манере. С эрудицией, но и с цинизмом и иронией. Якуб с Марикой сразу же встали по другую сторону баррикады. И это не потому, что с ним не согласились. Витольду были нужны оппоненты, жаркая дискуссия, провокационные аргументы. Только тогда он добывал из своей обширной, точно серверной Google памяти лучшие репосты. Капризная мелодия какой-то французской исполнительницы вызвала необычную дискуссию у гриля. Неужели одиночество — это когда тебя покинули? Ну вот, например, отшельники. Они одиноки? Только ли в одиночестве можно стать креативным? Тождественны ли одиночество и свобода? Но затронули также темы более приземленные, Например, ЗАЗ, у которой миллионы поклонников — Чувствует ли она себя одинокой, несмотря на свою популярность? Внезапно он вспомнил о книге, побежал на чердак. Витольд эту книгу не читал, но снятый по ней фильм видел, правда, на Ютубе. Осмотреть его я решил, потому что небезызвестный вам Кукиз играет там священника, а Целецка, кажется, мастурбирует. Эти данные сильно преувеличены. Кукиза можно увидеть там, может быть, минуту, А аутоэротику Целецкой, к сожалению, надо домысливать. Какой-то тип, ученый из Мюнхена, вылавливает в сети скучающую замужнюю женщину и пишет ей слезливые послания. Моментов тоже мало, а в сущности только один. Да и тот без сока. В постах писали, что иначе и быть не могло, потому что Хира, игравший ученого, на самом деле был парнем Целецкой. Так откуда у него после стольких лет возьмется сок? Зато музыка отличная, гениальный скандинавский джаз, мрачный такой. Ты слышишь порывы ветра от моря и, кстати, слышишь одиночество. Мари, а не могла бы ты дать мне свой прекрасный американский телефон, Сильвупле? Пожалуйста, французский. Хватит меня зазовать, я попробую найти тот джаз. Через мгновение из динамика полилась приятная фоновая фортепианная музыка. «Это он собственной персоной за фортепиано. Его зовут Кэтил Бьёрнстадт, Живет в Осло. Насколько я помню, он еще поэт и писатель». Какое-то время они молча слушали. Марика взяла в руки книгу и полистала ее. «Не читала, хотя видела ее в книжных магазинах. Но это давно было. Автора я знаю. Я читала его популярные книги, эссе и последний роман о Гранд Отеле в Сопоте. Он действительно ученый. «Моя старшая кузина рассказывала мне, что он был у нее профессором. Учил ее информатике в университете в Слобске. Похоже на книгу, которая много пережила. Откуда она у тебя?» — полюбопытствовала она. Ну, я однажды утром застал, как Надя плакала над этой книгой. Вот и решил узнать, почему. «Плакала? Над книгой? Надя? Странно как-то. Не могу себе представить плачущую Надю. И уж тем более из-за книги». «Можешь одолжить?» — спросила она. «Не вопрос, но только не сейчас. Я пока сам ее читаю». В среду рано утром Якуб с отцом поехали в аэропорт встречать мать. Она вернулась загорелая, радостная. Несмотря на смену часовых поясов, была полна энергии и очень много рассказывала за завтраком. Что-то в ней изменилось. Она не была похожа на себя». Обычно закрывала тему поездки короткими фразами и сразу меняла тему, задавая сакраментальный вопрос «А как дела у вас?» А здесь она не сдерживала себя в признании любви к Нью-Йорку. Она бывала там и раньше, но только сейчас, призналась она, увидела город совершенно иначе. «Спасибо, Джорджу», — взволнованно сказала она, «мужу моей начальницы. Знает Нью-Йорк, как наш дворник, наш район». «Обаятельнейший человек. Вместе они водили меня в такие места, куда большинство туристов не попадают. Он учился в Нью-Йорке и там же защитил докторскую диссертацию по политологии. Сейчас работает в Вашингтоне, округ Колумбия. Он в шоке от того, во что Трамп превратил Америку. Отец Джорджа был бедным фермером в Северной Дакоте, а сам Джордж – один из его пятерых детей». Джордж – классический пример типичной американской биографии. От чистильщика обуви до босса. Сегодня у него собственная фирма, в которой занято больше двухсот сотрудников. Но во время учебы зарабатывал на жизнь, между прочим, написанием стихов. Выносил столик в Вашингтон-сквер-парк рядом с университетом. Сидел и писал людям стихи на выбранную ими тему. И зимой тоже иногда выходил. Он говорил мне, что у каждого в жизни должен быть свой Нью-Йорк потому что этот город учит смирению. Всегда рядом с тобой найдется кто-нибудь, кто окажется храбрее, богаче, изобретательнее, трудолюбивее и будет иметь еще больший успех, чем ты». «Ты был прав, Куба», — сказала она, глядя на него, «что хотел учиться там. Именно там на самом деле рождаются самые сумасшедшие идеи. И только такие, поначалу самые нелепые, сейчас имеют шанс привлечь внимание инвесторов». «А позавчера мы ездили на Лонг-Айленд», — сказала она. «Почти на самый конец полуострова, в Матти-Тук. У моей начальницы и Джорджа есть небольшая ферма и дом у океана. Это дань ностальгии Джорджа по деревенскому детству. Я немного помогала им собирать перец чили, а потом мы загорали на частном пляже». «Не слабая у тебя вышла командировочка, мама. Хорошо оторвалась». «Компания твоя, что надо», — ехидно заметил Якуб. «Это не все, сынок. Мне, бедняжке, откуда только силы берутся, пришлось сходить еще на бродвейский мюзикл. Они пригласили, потому и не смогла отказаться. Спектакль, кстати, потрясающий, незабываемый», — ответила она, посмеиваясь. «А как твой отель?» — спросил вдруг отец. Она как-то сразу осеклась, засмущалась, вышла из-за стола и стала собирать тарелки. «Отель как отель, в порядке. А как дела у вас?» В тот день он не уехал из дома, остался с родителями. Мать легла спать и в какой-то степени компенсировала джетлаг, а вечером пришла к нему в комнату. Через некоторое время вышла оттуда, снова встала перед дверью и постучала. «Я хотела постучать, потому что мне показалось, что я вломилась в комнату в чужой квартире. Так чисто здесь было в последний раз, когда мы делали ремонт четыре года назад», — сказала она, оглядываясь. «А ты знаешь, что когда тебе было пятнадцать, шестнадцать, у тебя была самая чистая комната в мире? Мы волновались тогда с отцом очень», — говорила она. «Что случилось, сынок? Ты пригласил к себе Надю?» Ведь она должна быть в Мюнхене, насколько я помню. Спрашивала о поездке Нади, выпытывала, где она остановилась в Мюнхене, как выглядит ее день, в чем именно состоит ее работа, скоро ли он собирается навестить ее. И, наконец, тихо спросила. Ты скучаешь по ней? Он ответил, что да, больше всего вечером что он ждет утра, потому что начинает каждый день с чтения ее мейлов, и что только теперь он понял, как она ему нужна. «Это нормально», — объяснила мать и рассказала, что давным-давно, когда она была очень молодой, тоже так скучала и тоже не могла дождаться утра. Диссонансом в этой благостной беседе прозвучал его вопрос. «А эту книгу я нашел. Очень, очень странно. Ты ее брала?» «Читала?» Она не ответила, тихо закрыв за собой дверь. В субботу утром, как всегда, он пошел за булочками. Больше из привычки, чем из необходимости. Когда Надя была дома, он всегда ходил по субботам за булочками. Перед входом в пекарню его ждал Зигусь. «Есть новости, есть дело», — сказал он, не выпуская неприкуренную сигарету изо рта. «Слушаю вас, пан Иероним». «Какое дело?» — спросил он с беспокойством. «Имеются верные данные, что Искра возвращается в понедельник утром. Я это не к тому, чтобы сразу цветы, музыку, но пиво его любимое мы хотели бы приобрести. И какой-нибудь снеди, потому что в лазарете только джемы да маргарин. Полосатый за ним поедет, потому что это слишком длинная прогулка для раненого бойца. Вы как, с нами?» «А в котором часу его выписывают?» — спросил Якуб. «После завтрака, то есть после семи», — ответил Зигусь. Он протянул Зигусю 50 пятидесяти злотовую банкноту и сказал. «Это в общий котел. И скажите там полосатому, что искра пьет только портер. Дешевая моча не прокатит. С чем другим он постеснялся бы на кассу пойти. А пана искру я сам привезу домой». «Замётано». «Полосатый в курсе», — ответил Зигусь, почесывая шею. «Не боись, на портер даст мариолька из мясного отдела, так что не в этом суть. Короче, мы тут собираем на меско протеины, витамины, новый прикид, баретки, кэмэл, ну там одеяло и чтиво какое нибудь Вот относительно чтиво у меня провал. Лично я читаю Мороза, когда стою у полки в книжном. бля, поржать, а вот в серьезных книжках теряюсь». «Полосатый говорит, что «Искра» только русский читает. Не поможете ли, уважаемый, в этом направлении? Потому что я в смысле русских книжек не в зуб». Читаете Мроза», — поправил его Якуб. «Это хорошо. Само собой помогу. Я куплю, что надо, пана ироним. Как там у вас говорят? Не боись. Гарантия сто процентов», — добавил он, имитируя хрипловатый голос Полосатого. Зигусь улыбнулся себе под нос и вздохнул с облегчением. Пихая банкноту обратно в руку Якубу, сказал, «Вы уже внесли свой взнос, даже с избытком. Мало того, что транспорт, так еще и чтиво. У нас на родине нынче книги, суки, дорогие, не подступишься». Возвращаясь в один дом, Якуб пытался вспомнить, когда в последний раз слышал это архаичное определение ботинок, баретки. У прабабушки Леокадии на подлясье. Это она, когда родители привозили его в отпуск, каждый раз покупала ему новый медальон с Иисусом и новые баретки. Надя постоянно расспрашивала про Искру. Конечно, он напишет ей, что Искра наконец возвращается и что супермаркетовская компания скидывается для него на подарки. Он сидел на садовой террасе, ел булочки, запивая кефиром, читал почту. Позавидовал ее лекции. Он знал от Джаза и из компании один. В сети его было полно. Зайнер делал все возможное, чтобы о нем было как можно шире известно, и делал это очень умело. Хакерство считается чем-то безумно крутым, потому что поколение, которое живет в основном в интернете, однозначно ассоциирует себя с борьбой против системы, против диктатуры крупных корпораций и банков. Теперь, когда модный префикс «био» стоит перед словом «взлом», а фоном проходит генетика, и при этом кто-то твердит запоминающийся слоган «Мои гены, моё тело, моё тело, моё дело», многие воспринимают это как стремление к свободе. Зайнер действительно выглядит как хипстер, косит под миллениала, хотя таковым не является, потому что родился слишком давно — имеет дипломы двух факультетов и при этом подчеркивает, что не любит ни научного, ни какого-либо другого исследовательского истеблишмента. Выкладывает на YouTube, как вводит себе модифицированную через CRISPR копию своих генов, называет себя первым в мире биохакером, пьет флуоресцентное зеленое пиво, в котором с помощью генетики изменил дрожжи, используя для этого протеины, полученные от зеленовато-светящейся медузы. И кроме того... Основал свою компанию The Odin, так же, как Стив Джобс свою Apple, в гараже, что тоже работает на его легенду. Зайнер стал для многих миллениалов Чегеварой современной геномики. Симпатичный такой революционер с красивыми пухлыми губами, произносящими захватывающие обещания, которые пока трудно сдержать. А может и слава богу, потому что обещания эти очень опасные. Он вернулся на кухню и сел писать. Надин, любимая, я-то думал, что ты там камни грызешь, а ты грызешь гранит мировой генетики? И это в Баварии. Не хватает слов, чтобы выразить удивление. Ведь у немцев буквально аллергия относительно всего, что связано с Евгеникой. Причем Бавария первая в Германии запретила наборы зайнера. И в школе, и дома. Они очень боятся любого облагораживания расы. Но лекцию запретить не смогла, потому что там свобода слова воспринимается буквально. Я бы очень хотел послушать Зайнера, но впрыскивать себе что-нибудь для роста мышц увольте. Пока что это очень опасно. Возможно, Зайнер хочет иметь такие мышцы, которые соответствовали бы размеру его гипертрофированного эго. Но, по-моему, ситуация уже вышла из-под его контроля. Может оказаться, что в ответ на генетические модификации организм начинает вести себя непредсказуемо, и тогда мои гены, мое тело, мое дело перестанет быть только его делом. Биохакеры более опасны, чем обычные компьютерные хакеры. У них еще больше воображения. Человек по имени Рич Ли, также американец и биохакер, хочет использовать набор Зайнера не только для лечения дальтонизма. Хочет изменить свои гены, отвечающие за восприятие света, чтобы видеть в ультрафиолете. Он считает, что только тогда увидит мир по-настоящему. Очень дерзко, но еще более рискованно. Я бы не против смонтировать себе такие инфракрасные гены. Тогда бы я видел тебя, а не просто чувствовал, когда в полной темноте ты влезаешь ко мне под одеяло. Береги себя. Твой Якуб. Постскриптум. Искра возвращается из больницы в понедельник. Забираю его утром. Мы с компашкой из супермаркета скинулись на подарки ему. Будут тосты, но мы покупаем ему новые одеяла и книги. Пишу об этом, потому что знаю, что ты хотела быть в курсе. Пост. Постскриптум. Вчера я добрался в книге до фрагмента про Кристиану. Странное дело. Выдумка. Написано так, что веришь, будто это правда. Впрочем, я не слишком сентиментальный, а за душу берёт. А над историей про Наталью я чуть слезу не обронил.